Глава 5. Оставайся на месте, приказал Цян, устремляясь к воротам. А лучше иди в дом и трясись там в невединии, но уж нет. Брина прикрикнули на меня, заметив, что несусь следом. Хочу знать, что говорить её светлости, которая непременно спросит, куда опять подевался её драгоценный мальчик, фыркнула я. Мускулистая спина напряглась. Так-то ты обо мне думаешь? Прости. Стало немного стыдно. Ты отличный маг. Ты тоже очень талантлива, вернул комплимент Цян, хищно всматриваясь куда-то меж деревьями. Но на всякий случай держись за мной. Брина, я серьёзно. Выросший в этих местах, он знал лес как свои пять пальцев. Мы шли без тропы. Я бы при всём желании не смогла определить направление. Без применения магии не смогла бы, а Тьен ловко вывел нас к нужному месту. При этом идти было удобно, и мои распущенные волосы почти не цеплялись за ветки. Радость, правда, померкла, стоило обозреть из-за плеча мага небольшое пространство, залитое кровью, застарелый, приобретший коричнево-бурый цвет, и поверх совсем еще свежей, алой, меня начало мутить, но где-то совсем в отдалённом уголке сознания, а остальная его часть оставалась внимательной и собранной. На старом пне лежали три тушки зайцев, убитых таким способом, чтобы крови было как можно больше. В центре кровавой лужи молодая женщина, а в нескольких шагах, прислонившись к стволу дерева, орала: "Знакомое какое-то лицо. Кажется, я я видела эту женщину на кухне". В деревье рядели, и за ними просматривалась дорога, ведущая в Келберн. Похоже, одна из служанок шла на работу и обнаружила это всё. Бедняга. По мрачневший ситьен склонился над женщиной, что-то там проверил, хотя мог бы этого не делать. Я с первого взгляда поняла, что перед нами труп. Затейливо выругался и вскинул руку с двумя пальцами выставленными вверх. Под рукавом рубашки засветились татуировки, и в небо сорвалось нечто алое, ослепляющее. Срочный вызов местного патруля. Я тоже решила не стоять столбом и шипнула в сторону углосистой служанки несколько слов. Она всхлипнула и затихла, безразлично уставившись в одну точку. Чудно. Хотя бы дождёмся стражей порядка в тишине. Она мертва. Тем временем Цян перевернул тело, но повреждений нет, вся кровь принадлежит животным. Мой взгляд упал на лицо несчастное и тварк. Что? Как ни странно, одно короткое слово, произнесённое мной, имело для Себастьяна Керрингтона значение. Сказать или нет? Хотелось спрятаться, улетучиться, оказаться как можно дальше отсюда, но надо ему сказать. Такой поступок виделся правильным. «Я её знаю», — произнесла очень тихо. «Она...» «Что?» И пока я молчала, собираясь с духом, он подошёл и сжал мои плечи. «Брина!» «Она тоже была у ведьмы. Со мной. Тварьк!» «А я о чём?» «О совпадении». «О совпадении ли?» «Как её звали?» «Не помню». «Я поборола желание сжать виски. Да это и не важно». Мы попали под специальную программу защиты. Ну, знаешь, чтобы люди не тыкали пальцами, чтобы те, кому ведьма навредила, не вздумали мстить нам. Все получили новые имена, деньги на первое время и печати стирающие след. Кстати, моя не так давно рассеялась. Полезное что-то в моих словах всё же было, потому что Тиен вернулся к телу. Пока руки мага двигались над ним, мне перепало ещё несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями. Хотя надо признать, мерцающая алая заря над нами спокойствия не добавляла. Белокурая тихая девочка появилась у ведьмы раньше меня. Помню, в первые дни она подсказывала, как себя вести, чтобы избежать болезненных наказаний. Однажды даже поделилась чёрствым печеньем. А потом дни застлала кровавая пелена с частыми вспышками чёрной магии. Мы жили и жили, каждая стремилась выжить и избежать лишней боли и пореже попадаться медведя на глаза. Итогом мысленного возвращения в прошлое стало неутешительное открытие. Я вообще ни об одной из других девушек не могу ничего толком вспомнить. Печать слилась с её личностью. поделился результатами своих изысканий, Тьен. Ее прошлое стерто, новых документов при ней нет, но хороший плащ, сережки и золотой браслет не украли. Сохранились остаточные следы приманивания животных, и... Я тяжело сглотнула. Много черной магии. «Какой-то ритуал на крови?» — уточнил Тьен. «Не знаю». Иногда кровь считается платой или активатором для других чар. Его сочувственный взгляд пощекотал кожу. Я торопливо отвернулась. Только дежурной жалости мне сейчас и не хватало. Однако сказать он ничего не успел. Послышались шаги и голоса, и к месту кровавых событий прибыли патрульные. Я еле успела снять чары со служанки. Алая зари вон над нами погасла, и глазам стало легче. Положительные моменты здесь, впрочем, и закончились. Служанка снова выла и присчитала. Парни в форме, осматривали все. Они явно испытывали что-то сродни благоговению перед Тьеном. Как же, будущий герцог, еще и целый боевой маг. Но одновременно старались показать, что именно они тут представляют закон. Получалось, правда, паршиво. Тьен все уже... Получше разбирался в таких делах, да и из будущего герцога угрожал в скором времени превратиться в действующего. Воняло нестерпимо, только сейчас заметила. Собственно, именно та Ларда это место и нашла. Почуяла запашок, и любопытство повлекло её за деревья. Чую, увиденное надолго заглушило в ней этот порок. Нас опросили, потом Лардо, потом снова нас, но уже сосредоточившись на мне. Правду говорят, будто вы, уважаемая, ведьма, наделена даром, но не практикую, ответила сдержанно. И ведь не соврала. За деньги и для других я ни разу не колдовала. Иногда пользуюсь магией для чего-то незначительного в быту. Парень с длинным носом в проступающих веснушках осмотрел меня критически. Чувствовала же, что этот дар ещё доставит проблем. А что насчёт чёрно-магических ритуалов? Тиен с колой встал рядом. Угрожающе глянул на местных стражей порядка, и вместо меня ответил: "Нет. А чем докажете?" Другие трое тоже включились. Что сказать? Очередь на порчу за доктором выстроилась приличная. Страшно мне было, да, но в крайнем случае, и честно, Удрать от простоватых парней в форме, не взлюбивших чужачку, уж я смогу. Пока она не появилась, у нас было тихо, как в склепе, в лес другой. А тут аеру волели, таллара убилась, теперь ещё чёрное колдовство ведьминское, весомо добавил третий. Сомневаюсь, что моё слово много стоит, но попытаться следовало. Тёмные потоки, я заметила ещё несколько дней назад, где-то в округе есть практикующая ведьма. Брена всё время была со мной. Я за неё ручаюсь, вмешался Цян, и подтверждаю, что тоже видел те потоки. Соврал ради меня. Сердце как-то странно подпрыгнуло. Веснущийтый, вторую часть заявления пропустил мимо ушей, всецело сосредоточился на первой. Что и ночью тоже? Тврк. Хотела возмутиться, но горячая ладонь обхватила моё запястье, и меня будто выключили: голос, магию, даже способность шевелиться. Вчера ночью и всё утро тоже. Спокойно кивнул Кэрентон. Крик мы услышали во время прогулки в саду и сразу же бросились на помощь. Это я здесь чужая, а он свой, ещё и человек, от которого уже сейчас многое зависит в жизни местных. Ему нельзя было просто так взять и не поверить. Пришлось поверить. С тем нас вынуждены и отпустили. Рука получила свободу у ворот имения Керрингтонов, и в тот же момент я почувствовала, как по телу потекла магия. Голос тоже вернулся, чем я и не замедлила воспользоваться. «Какого тварга!» — потерла пострадавшее запястье, но оно было невредимо. «Что ты сделал?» Мак с невозмутимым видом шёл к дому. Осталось ещё начать насвистывать для полноты образа. Себастиан Керрингтон остановился, от чего я едва не уткнулась ему в спину, виноватый взгляд, да неужели? Прости. А объяснение? Под его рубашкой вспыхнули и погасли татуировки. Среди моих способностей умение гасить магию любую. По ощущениям, мне только что открыли страшную семейную тайну. У каждого древнего рода есть индивидуальные особенности, у моего такие. Ух ты ж, связалась на свою голову, не мак, а шкаф с сюрпризами. Но было так странно, что мне совершенно чужой ведьме доверили часть сокровенного. Странно, необычно и самую капельку приятно». Лишь поэтому, вместо того, чтобы приласкать его порчей, я угрожающе ткнула пальцем в широкую грудь. Больше никогда так не делай. Цян улыбнулся краешками губ и кивнул. Учёба оказалась не такой унылой, как я ожидала. Цян сдержал слово и отозвал от меня свору домашних учителей, что никоим образом не освобождало меня от обязанности присутствовать на занятиях вместе с Энне. Интересно, она возненавидит меня, если узнает, что я целовалась с её братом. Не то чтобы тот поцелуй много значил, тварк. Как перестать думать о ерунде и сосредоточиться на голосе степенного метра в строгом костюме. Ещё почему-то было стыдно перед Мэттьо. История оказалась довольно увлекательной и пестрела разными забавными замечаниями преподавателя. Пока же у Энни закрепляли навык правильно улыбаться и делать реверансы, я листала журналы, устроившись на подоконнике. Главное не смотреть в окно, потому что при взгляде на зацветающие яблони воображение тонет в воспоминаниях о поцелое. И о магии. Больше всё же о магии. Как ты умоляла Тьенна отстать от тебя? Допрашивала меня Энни, пока мы возвращались в комнату. Объяснила, что он не вправе решать за меня. Угу. Всё почти так и было. "Да, видно, с мужчинами это никогда не работает", с видом, будто тысячу раз пробовала, заявила она. "Как видишь, сработало. Почему мы обе вошли ко мне?" "Ладно. Твои книги?" Я вручила Энни две штуки. Уж не обессудь. Третью читает твой брат. Какие-то у него странные для боевого мага предпочтения. Ой. Она так покраснела. Брина, спокойно. Он решил, что книга моя успокоила подопечную, а я не разубеждала. Ты моя самая лучшая подруга, порывисто выдохнула девушка. Интересно, это входит в обязанности компаньонки? Кстати, я сказала Тиену, что ты любишь другого. А он? А мне какое дело? Ничего это рыжая мелочь так старательно молчит. Так, напустев на себя, самый угрожающий вид я двинулась на неё, легко поймала пискнувшую и ещё только вознамерившуюся удрать Энни и предупредила: "Защекочу. Ладно, ладно, стой". пропыхтела Лена, безуспешно пытаясь вывернуться из моих рук. Он сказал, что мужчину с серьёзными намерениями это не остановит, а за свои чувства надо бороться. Я непроизвольно от неё отшатнулась. Думаю, он вряд ли имел в виду нас с ним. Я тоже так думаю, согласила Сеня, не забыв кивнуть. Чувство самосохранения у магов работает ещё лучше, чем у ведьм. Иначе как ещё объяснить тот факт, что Себастьяна Керрингтона я в тот день больше не видела? Проводив меня домой, он отправился в город, потом засел в кабинете, с помощью своих татуировок активировал кристалл связи и что-то кому-то долго докладывал, после чего опять отправился в Келберн, где и пробыл до поздна. домачаться, включая саму герцогиню. Похоле над случившимся и дружно собрались бояться. Пришлось рассказать им, что охранный контур восстановлен, и герцогское поместье теперь самое безопасное место во всей округе. Зря я это сделала. Не в том смысле, что злодей мог притаиться здесь же, просто успокоившаяся герцогиня обратила своё внимание на меня. Брина, идём со мной, пожалуйста. Кто я такая, чтобы возражать? Пошла. В её покое её вздрогнула, когда за спиной грохнула закрывшаяся дверь, предчувствуя какое-то недобро. Но не уволит же она меня, не должна. Понятия не имею, почему эта перспектива так пугала, но вроде бы я ничем не могла вызвать недовольства хозяйки. Пример, пожалуйста. Она протягивала мне платье, э-э, а... э, своё унле одеяние, можешь сжечь. Мягкий тон не обманул. Это был даже не намек, а приказ. «Ты миленькая, но у тебя совершенно нет вкуса». Воображение живо нарисовало прекрасное струящееся платье, которое я иногда представляла на себе, когда, например, быстро шла. Оно бы летело рядом, а при некоторых движениях льнуло к телу, подчеркивая некоторые линии. И оно, конечно, было прекрасно. Но я не могу себе его позволить. «Не в смысле денег». Просто не могу. Ещё три. Я заказала из Чёрона. Но если это плохо сядет, скорректируем размер. Хотя я редко ошибаюсь в таких вещах, продолжала тем временем герцогиня. Но мне не нужны новые платья, возразила. Да, пожалуй, черезчур эмоционально. Простите, ваша светлость, я предпочитаю как можно более скромные наряды. К тому же, это слишком дорого. Бред. Мать Энни Дьяна и не подумала отнестись серьёзно к моим словам. Никто не собирается высчитывать стоимость платьев из твоего жалования, но тебе нужно срочно перестать прятаться, если ты хочешь удачно выйти замуж. К тому же ты будешь сопровождать нас на разные мероприятия, так что понадобятся ещё и парадные наряды. Страх алым магическим огнём вспыхнул в голове. Меня начало мутеть. Но я не собираюсь замуж. Знаю, для ведьм это не так важно, но не могу не понять, не одобрить такой подход. Меня как будто за всех незнакомых ведьм отругали. Переодевайся, не стой. К слову, я приказала отнести в твою комнату некоторую необходимую женщине косметику. Спроси её, она расскажет, как всем пользоваться. Похоже, эти аристократы с древней кровью не способны принимать в расчёт ещё чьё-то мнение. Пальцы проворно спускались по застёжкам, и тут меня будто молнией ударило открытие. Она с полной уверенностью назвала меня ведьмой. Естественно так. Получается, сын ей всё рассказал, и никто на меня не держит зла за обман. Наблюдение второе: в этом доме невозможно ничего сохранить в тайне. Да на тебя посмотрю. Герсагения ноарис, заинтригованной бабочкой порхала рядом. Отлично. Я не могла ошибиться с размером. Ах, да, ещё одно. Брина, у тебя хорошая фигура, но это не значит, что можно бесконтрольно лопать сладости и булки. Женщине в наше время нельзя дурнеть. Если, конечно, она хочет составить хорошую партию и потом сохранить интерес мужа достаточно долго, поверь, дорогая, сохранить что-либо куда труднее, чем просто это заполучить. стало смешно и грустно одновременно. Пусть я провела в поместье не так много времени, но даже мне было уже известно, что у неё с герцогом был счастливый брак по любви, и после его смерти она отвергла несколько брачных предложений, прежде чем удалиться из столицы. То есть все эти советы кто-то читает слишком много женских журналов. Что касается меня, то я только здесь поняла, что именно благодаря дару, которого так долго стыдилась и боялась, в их мире стою больше, чем даже некоторые родовитые девчонки. Но служанку или же экономку никто не посмотрит, кроме лакея или дворянского. А вот на ведьму такая может получить и мага и кого? Резко выдохнула, избавляясь привычным способом от неуместных мыслей. Зараза, это что ли? «Ещё немного, и начну думать, как герцогиня с Энни. А мне нельзя, а? Пока не знаю, почему, но точно чувствую, что не стоит. Вечер настиг меня у окна в малой гостиной на втором этаже. Конечно, я использовала отговорку, что читать здесь удобнее, чем в комнате. Там ведь куча новых вещей, которые мои. Но не совсем мои, они раздражают. А здесь тихо, окно выходит на парадное крыльцо и ворота». Но мне всё равно, я туда не смотрю. Я книгу читаю. Правда, понятия не имею, о чём она. А светильники не зажгла, потому что потому что мне нужно тренироваться удерживать достаточно долго световое заклинание. Давно им не пользовалась, но вдруг пригодится, а я утратила навык. И кресло передвинула ближе к окну. Да. Фантомное освещение контора успокаивало. он получился таким мощным, что само его существование царапало кожу, но поскольку там была и моя сила, привыкнуть получилось довольно быстро, а вот не гордиться собой не получилось. Оказалось, магия мне интереснее, чем я позволяла себе думать. Теперь предстоит решить, как относиться к этому открытию. Если я хочу приличное место в обществе, надо превращаться в практикующую ведьму. Но хочу ли я Кстати, о ведьмах. Глазу обычного человека контур не виден, его только одарённые заметят, к число которых несомненно относится и неизвестная чёрная ведьма. Отсюда вопрос: оценив наши с Циеном усилия, она решит держаться подальше или посчитает нужным избавиться от нас? Калитка открылась, вошёл Циен, вроде цел, но устал. Чудно. И мне тоже пора отдыхать. Отложив книгу, я отправилась к себе. Долгий день должен был на этом и закончиться. Я посетила ванную, даже воспользовалась кое-чем из подарков герцогини. И уже легла бы, но следовало найти место остальному. Люблю, когда у каждой вещи есть своё место. Так жизнь получается более упорядоченной. Ещё было немного стыдно за то, что я бы согласилась на нейтралитет с неизвестной ведьмой, если бы только она меня не трогала и Кэрингтонов, и всех людей, которые служат в поместье, а лучше вообще всех людей. Ясно, нейтралитета не получится. На этой нерадостной мысли в дверь постучали. Долго не раздумывая, я распахнула её и замерла с усыком. Мама просила с тобой поговорить. С понимающей улыбкой поведал мне Цян, а оцепенение разлетелось на тысячу осколков. А о том, что я ей надерзела, прости, пожалуйста, просто о том, перебил будущий Герцог самую малость, повысив голос, что ты зажатая искованная, стесняешься себя и всё время чего-то боишься. Я должен был сказать, что в нашем доме ты в полной безопасности. Ты ведь и сама это знаешь, да? Брина Я никому не позволю тебя обидеть. Ничего плохого больше не случится. Тварк, не уж-то со стороны я действительно выгляжу такой жалкой. Мне очень повезло с вами. Подобрала правильные слова. Просто сегодня твоя мама надарила мне вещи, и я немного растерялась. Маме нужно кого-то воспитывать, усмехнулся Цян. А поскольку мы с Энни уже достаточно воспитанны, она решила позаботиться о тебе. Поверь, она хочет как лучше, хотя иногда от неё хочется сбежать на край света. Я кивнула и улыбнулась. Мне бы не хотелось сбежать, если бы у меня была моя собственная мама, но её убила ведьма. Я помню, как это было. Тварк. Только расплакаться сейчас не хватало. Решив, что разговор состоялся, собирала вежливо пожелать ему спокойной ночи и закрыть дверь, но Тьен меня опередил. Насколько мне известно, ты пропустил ужин. Идём, накормлю тебя. Э-э, я тоже голодный. Он взял меня за руку и потащил за собой. Заодно расскажу новости. Голода не чувствовала, но ради новостей так и быть, готова что-нибудь пожевать. А между прочим, ужин за полночь полностью противоречит тому, что говорила сегодня твоя мама. Зачем-то сообщила ей, и это забрала у него свою руку. Сама же иду, и в знакомом коридоре точно не потеряюсь. Мак прошёлся по мне пристальным взглядом, а от запахнутого халата до тапок, от него румянец не просто расцвёл на щеках, но и расплавился и стёк куда-то под через чурне формальную одежду. Тварк, как я могла забыть, что приготовилась ко сну? Брина, я видел тебя в ванной. Бестыже, напомнил Тьен. Поверь, тебе точно не стоит бояться поздних ужинов. Открыла рот, но поняла, что рискую послать в неприличные места хозяина дома, где работаю, и поспешила его закрыть. Испытание для нервов, а не герцог. Но если боишься, можешь утром присоединиться ко мне на тренировке. уже совсем другим тоном и без этих своих взглядов закончил Цян. Спасибо, но я, пожалуй, откажусь. Вот, вежливая и сдержанная ведьма. Да. Как знаешь. Кстати, забыл сказать. Поздравляю с повышением. То есть с завтрашнего дня ты становишься нашей штатной ведьмой. Оплата будет соответствовать обещаю. Слова в очередной раз закончились. Да в них и необходимость отпала. Мы добрались до кухни. Я дёрнулась зажечь магические светильники, но Тьен как-то естественно перехватил мою руку и щёлкнул пальцами. Под потолок взмыли десятки наколдованных светлячков. Красиво так, что я напряглась и в недоумении вскинула брови. «Закон не запрещает есть в приятной обстановке», — пояснил будущий герцог. Не успела я пискнуть, как он поймал меня за талию, приподнял и усадил на высокий стол. Посиди пока. От чего-нибудь ведьминского в лоб его спасло только то, что он сразу же умелся в другую часть кухни. Вытащил мясо из кладовки, сбрызнул чем-то, посыпал специями и разложил на жаровне. Сам же принялся нарезать овощи и сыр. Напряжение во мне сменилось любопытством. Стоило понять, что лишних поползновений в мою сторону не будет. Наследник держался больше дружески, чем как-то ещё. Ты умеешь готовить? Не выдержала я. Блин, ну а вот скажи. Он повернулся ко мне и посмотрел я на осуждающе. Почему ты воспринимаешь меня каким-то изнеженным мотыльком? Я закусила щёки изнутри и ничего не ответила, стало неловко. Во время учёбы, а потом службы, рядом мне было прислоги, и какого-то особого отношения к Родовитам тоже не было. Он вернулся к прерванному занятию, лишь иногда бросая на меня внимательные взгляды. Так что да, я умею готовить, держать свою одежду в чистоте, одеваться без посторонней помощи и сам заправляю кровать. Ещё пользуюсь необходимым базовым набором бытовых заклинаний, и самую малость владею более сложной магией. Последнее было произнесено откровенно шутливо. Тварк, ни один мужчина не заставлял меня так часто краснеть. Прости. Подними ноги. Что? Он сам их поднял в ничтожную долю мгновения, оказавшись рядом, и погасил мою порчу ещё до того, как она успела сформироваться на кончиках пальцев. Следующую я сама колдовать не стала, осознав, что опять неверно истолковала ситуацию. В столе обнаружилась ячейка, выдвигающаяся под углом. Винный шкаф произнёс Цьен в уголках губ, пряча улыбку, и достал бутылку и два охлаждённых бокала. Всё, закрыл. Можешь сесть нормально. В следующий раз предупреждай, буркнула я. Как ни странно, удрать в свою комнату и тихо лечь спать не хотелось. Может, дело в том, что улыбка отражалась и в его глазах тоже, ничего предосудительного Мак пока не сделал. А жизнь без таких вот маленьких моментов становится ужасно пресной. Может, Уж я-то знаю, до последнего времени именно так и жила. Пробка с тихим хлопком покинула бутылку, а огоньки на днаме замерцали. Через несколько мгновений Тиен вручил мне бокал, такой холодный, что ожгло пальцы. Свой унёс туда, где занимался готовкой, и себя унёс туда же, к моему необъяснимому облегчению. Так что там с чёрной магией? Сделав первый осторожный глоток, я наконец вспомнила, ради чего вообще позволила заманить себя на кухню. Закончив ародовать ножом, Цян разложил наш ужин по тарелкам и передал мне мою порцию. Проще было бы решить проблему, если бы мой отряд уцелел, поморщился он. Но я сообщил в столицу и был достаточно убедителен, чтобы мне поверили. И утром ты поможешь мне найти хоть какие-то остатки тьмы, и мы отправим им доказательства. Опять о своих планах я узнала, когда они уже были тщательно спланированы. Но это формальность. К нам в любом случае пришлёт лавца, чтобы осмотрелся на месте. Разве тебе недостаточно? Под разговор мы оба бодро хрустели салатом, не забывая вовремя отправлять в рот и кусочки мяса. Себастьян Керрингтон не просто умел готовить, что само по себе мало сочеталось с его статусом. Он умел делать это вкусно. А это другая формальность, криво усмехнулся Мак. Я больше не лавец, и лучше бы мне побыстрее стать герцогом. Сочувственный вздох подавить даже не пыталась, как оказалось, его блестящий мир тоже не лишён трудностей. Не бойся, ты под моей защитой. Моя реакция была истолкована не совсем правильно. К тому же, Мэтью Треванс убивает только плохих ведьм. Ручаюсь. Я чуть не выронила бокал, дрожащей рукой поставила его рядом с собой на стол, во избежание происшествий, так сказать. Кто? Голос с трудом слышался. Это он спас тебя, да? Себастьен Керрингтон, а оказался возмутительно проникновенным. Ах, тварк, ну почему сейчас? Я совершенно не готова. Брось, это нормально. У тебя никого не осталось. «Ты многое пережила, и тебе необходимо было за кого-нибудь эмоционально зацепиться». Он вдруг оказался рядом и сжал мои плечи. «Ну, а теперь ты взрослая. Пора двигаться дальше, без глупых иллюзий». Разумные и такие логичные слова будто острым ножом ударили. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я отдернулась, сбрасывая его руки, и он их немедленно убрал». И не имеешь никакого права лезть мне в душу. О, я понимаю. В вторую часть моих возмущений Мак вовсе проигнорировал. Забыла, где я, слушаю. У меня тоже было штук 5-6 влюблённых глупышек, которые таскали в управление пирожки, собирали вырезки из газет и бродили по злачным районам в надежде первыми узнать о каком-нибудь преступлении и оказаться незаменимыми. Никого не напоминает Иди к тваргу, твоя светлость. Я соскочила со стола, оставив там недоеденный ужин, и мимо мага бросилась прочь из кухни. Догонять он не стал. А утро не задалось ещё с вечера. Бывает так. После того, как прорвёшь в ночь напролёт, настроение вообще так себе, но некоторые магические уловки помогли привести себя в порядок. А чувство долга согнало вниз, едва утро наступило. Брина Сандра уже была на ногах и, кажется, при деле. «Иди на кухню. Тьен, э, в смысле его светлость, сказал, что ты наверняка захочешь перехватить что-нибудь отдельно от него, и он оставил тебе новый договор». «Потрясающая проницательность. Нет, я не злилась на него, просто было горько и как-то досадно». «Поздравляю с повышением», — трещала Сандра, лично ставя передо мной большую кружку с кофе и тарелку с двумя бутербродами». Ты здесь уже целую вечность, а мы так ни разу и не выбрались вместе в город. Надо это исправить. Исправим. Я вдруг поняла, что больше не хочу замыкаться, но сейчас лучше лишний раз по округе не ходить. Во всяком случае, пока я не придумаю какую-нибудь защиту. Сидение по домам дрожа от страха не поможет. В арсенале ведьм есть приманивающие заклинания. Вслушиваясь в звуки бурлящей кухни, жуя бутерброды и прихлёбывая ароматный из бархатистой горченкой кофе, я внимательно прочитала договор. Округлые глаза вместе, где была прописана сумма. Да там, знаю я, сколько платят ведьмам. Может, и не притворялась бы, что мои его дары не существуют. И это только жалование. Каждый ритуал вознаграждался дополнительно. Ого, гошеньки. Жизнь совершила неожиданный поворот, но стало интересно. К тому же, мысли о магии отвлекали, и я больше не ощущала себя сломанной куклой. Доброе утро, Брина. На кухню заглянул Сян. Готова? Да. Тогда идём. Надо успеть найти следы до лавса. Будто вчера я не наорала на него, а он не потоптался грубыми подошвами сапог по моему личному Но это и ничего, извиняться не придётся. С этой мыслью я передала ему документ и направилась к выходу. Заговорила первая. Ты собираешься заботиться о людях герцогства? Разумеется, с лёгким удивлением в голосе отозвался идущий впереди мужчина. Это мой долг. Отлично. Тогда ты платишь за заготовки для амулетов и камни. Воодушевилась я. Нужно обеспечить всех защитой. Будущий Герцик, согласно хмыкнул. Дело оказалось совсем простым. Мы оба видели потоки, оба были на месте ритуала и оба знали, где искать следы. Туда и направились, не сговариваясь. Я лишь вздрогнула, когда идущий впереди маг вдруг обернулся и зачервал подол моего платья от грязи и влаги. Подмигнул и пошёл дальше, как ни в чём не бывало. И я тоже пошла, мысленно костеряя себя на все лады. Раннее утро, лес, роса, белое платье. Как можно было не догадаться использовать бытовое заклинание? Виноваты вино и вчерашняя ссора. Знаю я, выдумываю отговорки, в то время как стоило бы сосредоточиться на магии. Любое её применение оставляет так называемые шлейфы. Пусть они не остаются рядом с местом навечно, но дня 3 держатся, может, 2, и здесь в лесу такого добра достаточно. Пожалуй, надо ещё в городе проверить, следов хватает, сообщала Тьена. Да он и сам это знал. Кивнул и передал мне сотворённую сферу. Она напоминала полый хрустальный шарик. Такие обычно использовали, чтобы хранить внутри магию: исцеляющее заклинание, приворот, порчу и магические улики. Я собрала несколько остатков чужой силы и всадила внутрь. А определить ведьму по ним без шансов, да? Ты же у нас лаловец. Я вернула ему сферу, постаравшись при этом не дотронуться до его пальцев. Он, не глядя, убрал кругляш в карман. Надеялся, что у Вэдимы есть какие-то штучки, помогающие узнать конкурентку. Следующим пунктом в плане было добраться до города и встретить Лавце. Маэтьо, как подумаю, всё внутри переворачивается. Когда выходили на дорогу, Цян мышечным движением протянул мне руку, помогая перебраться через подгнившую корягу. Я могла бы узнать её просто при встрече. призналась и криво усмехнулась, получив заинтересованный взгляд, пришлось уточнить: при условии, что она не маскируется. Но она, конечно, скрывается. Лишних иллюзий бывший ловец не питал. Не сомневайся. И как ведьмы прячутся от своих? Думает, я не расскажу. Оно бы, наверное, не стоило. Но я сомневаюсь, что за историю человечества ни одна ведьма не поделилась этим маленьким секретиком ни с одним ловцом. Как ни забавно, такие пары часто сотрудничают и ещё чаще женятся. Но, но это уже совсем другая история. Надо зайти в цветочный и выяснить, не заказывал ли кто цветы Арнмиры. Ну, знаешь, такие мелкие серо-голубые цветочки. Оценила выражение его лица и понимающе добавила: "Что? Их букеты стояли в каждой вазе в том замке?" Угу, мрачно подтвердил Мак. "Ну вот, видишь, ловцов учат не всем нужным хитростям". Прикусила язык, но поздно. Уже ляпнула, уже обожглась а яростный взгляд, и вместо того, чтобы выпустить, он сжал мою ладонь крепче. Всё потому, что ведьмы невыносимые стервы. Ещё более мрачно буркнул Себастиан Кэриннгтон. Начальник бюро женат на одной из них, но за 30 лет так и не смог заманить к нам преподавать ни её, ни одну из выпускниц её школы. У нас не принято работать против своих, равнодушно отозвалась я. А отступивших слишком далеко от закона ведьм не больше, чем обезумевших магов. а сколько было ложных обвинений, пока ведьм не оставили в покое. Справедливости ради, в старые времена контролировали абсолютно всех одаренных и страдали все. «То есть ты не думаешь, что тебя могли спасти раньше, если бы другие ведьмы не были равнодушны?» Сказал и тут же отвел взгляд. Видимо, сразу же пожалел. «Но слова, как заклинание, не развеешь?» «Иногда думаю...» призналась откровенно и отобрала у него свою руку, но я бы попала в приют, а там тоже не сладко. И не знаю, как тебе объяснить, но случившееся сделано меня мной. Недавнее это поняла, и до сих пор так странно, но это первый осторожный шаг к тому, чтобы забыть и жить дальше. Прости. Хрипло выдохнул Сян. Станция, куда прибывали деляжанцы и почтовые экипажи, имела отдельное здание для порталов. К его входу мы как раз приближались. Тьен планировал встречать коллегу на улице. Казалось, он вообще не в большом восторге от самой идеи прибытия ловца. А я? А у меня предательски тряслись коленки. Не против, если я схожу к цветочнику, а потом вернусь в поместье. И испытывающего взгляда не выдержала. «Пусть думает, что хочет». «Что, сбегаешь от своего героя?» Усмехнулся будущий герцог. «Хотелось его послать, но я же воспитанная ведьма, хоть его мать и считает иначе». «Ладно, иди». Наконец он махнул рукой. «Заодно отправишь сферу и купишь все, что необходимо для амулетов. Сферу, адрес и деньги он мне выдал». Магическое отправление. Ещё одна вещь, которую я не делала никогда раньше. Даже для обязанности дома правительницы это было слишком. Руки дрожали, когда отдавала сферу сотруднику станции и заполняла бланк. Медленно приходило осознание: я теперь не служанка, а ведьма официально. Сумма с эти Хотя нет, лучше всё же не надо. улыбнулась своим заполошным мыслям, кивнула пориньку в форменой одежде и направилась к выходу, когда из здания напротив вышел человек в форме. Я остолбенela. Он стремительно подошёл к Тьену, и они обменялись рукопожатием. Майтью Треванс. Именно такой, каким я его запомнила. Сильный, благородный, идеальный. А я дурища такая, сбежала вместо того, чтобы быть представленной ему по всем правилам. Злость на себя, отозвалась слезами, закипевшими в глазах.